Глава 11. В первый день лета стояла невыносимая жара. Воду отключили, и электричества почему-то не было. Тело было липким от пота за ночь. Снова снились кошмары. Никакая валерьянка с корнем пиона не действовала. Воздух был пропитан безнадежностью и равнодушием. Всё за что цеплялся взгляд подавляла мрачностью и унынием. В холодильнике было пусто, в кладовке мышь повесилась. Чувствуя, что от нескольких дней голода вот-вот скрутит так, что потом не выкарабкаюсь, кое-как поднялась, собрала сбившиеся в колтуны волосы в шишку на макушке, не умываясь, оделась и вышла в супермаркет. На кассе продавец несколько раз спрашивала, чем буду расплачиваться. а я смотрела на нее и не понимала, что она от меня хочет, пока другие покупатели не устроили к локу. Под крики «Алкоголичка, проспись!» я вышла из супермаркета и побрела к дому. Пить хотелось ужасно. Заглянув в пакет, увидела только упаковку сухого молока и бутылочку уксуса. Я остановилась и, глядя на дно пакета, долго недоумевала, зачем это купила. «Может ли сумасшедший сказать о себе, что он сумасшедший?» – равнодушно спросила себя. Но ответа не последовало ни изнутри, ни откуда-то свыше. Я запрокинула голову и всмотрелась в бесконечное небо, под которым умещалось целое вселенное отчаяние тревоги и бессилия что-либо изменить. Жизнь показалась бременем, от которого хотелось избавиться раз и навсегда. Потому что легче бросить чемодан без ручки, чем тянуть бессмысленный груз. Если еще и знаешь, что внутри булыжники. Это совсем не сон. Теперь это была моя реальность. Услышав какие-то пикающие звуки, опустила голову и посмотрела на зебру впереди себя и мигающий зеленый свет на столбе. Кажется, это был пешеходный переход. «И куда этот переход? Куда я приду?» Отрешенно остановилась я и пьяно огляделась, не различая направления, что в одну сторону одиночество что в другую невыносимая тоска. «Куда тебе нужно? И нужно ли вообще?» Внезапно послышался визг тормозов, а за ним множество сигналов смешалось в какофонию Я медленно повернула голову, и стопы приклеились к земле. Я уже стояла посреди дороги прямо на разделительной полосе, а на меня летела маршрутка. Все вокруг замедлилось, лишь кровь зашумела в ушах. «Ева назад!» — крикнул кто-то за спиной. Звук этого голоса вышиб воздух из легких, или это меня вышибло из тела, и я полетела далеко-далеко. не чувствуя ни ног, ни рук. Кто-то подхватил меня. Я видела, как быстро шевелятся чьи-то губы, как широко распахнуты чьи-то глаза, но ничего уже не слышала и не чувствовала. Левую сторону тела будто отсекли мечом. Опустошающее смятение накрыло с головой и свет померк, унося сознание в бездонную воронку сквозь затылок. Я очнулась и долго не могла определить, где нахожусь. Все вокруг было светлым. Куда ни посмотри, красивые разводы будто молоко смешали с карамелью. Одни линии перетекали в другие плавно, неспешно. Приятная кремовая дымка в воздухе, почти материальная, которую так и хотелось впитывать глазами, утопая сознанием в теплых оттенках и мягкости переливов. «Где я?» – спросило сознание, но отсутствие понимания совершенно не волновало. В теле ощущались небывалая легкость и покой, каких давно не испытывала. Я глубоко вдохнула и не почувствовала тяжести в груди, будто каменную глыбу давно сняли. Приподняв голову, увидела себя в длинном синем сарафане, лежащей на широкой кровати. Босые стопы утопали в пушистой перине. Нисколько не хотелось пошевелиться или встать. Я улыбнулась и уронила голову на подушку. потянулась, нежась в мягкости безопасного пространства и прикрыла глаза. «Хочу остаться здесь навсегда», проплыла блаженная мысль в совершенно безмятежном сознании. Ощутив движение воздуха в ногах, снова открыла глаза и посмотрела вверх. Надо мной колыхался прозрачный кремовый тюль, балдахин над кроватью. Повернув голову влево, увидела широкие стеклянные створки двери окна, которые были открыты. Занавески то взмывали, как парус, то плавно опускались, открывая глазу голубое небо сквозь ярко-зеленые пальмовые листья и белый песок, уходящий в лазурную гладь воды. Видимо, та маршрутка шла в рай. Подумала со счастливым смирением и захотелось ощутить это место всем существом. Я поднялась, не прилагая никаких усилий, будто в невесомости, и спустила ноги с кровати, но ничего не почувствовала, когда коснулась пола кончиками пальцев. Так и осталось сидеть, разглядывая пространство. Это была большая комната, спальня в умиротворяющих постельных тонах. Красивая, тихая, теплая. Солнце бросало лучи на светлый деревянный пол через две полностью стеклянные стены, занавешенные прозрачной органзой. Неожиданно взгляд выхватил широкую тень в проеме створок окна. Контуры фигуры размывались. Прищурившись, увидела, что ко мне плывет мужчина во всем белом. большой высокий, темнокожий, но лица рассмотреть не смогла. Его черты смешивались с окружающим, как масляные краски в палитре. Он подошел и сел рядом. Я смотрела на него без всякого страха. Откуда-то знала, что он безопасен, будто просто мираж. Однако одолевало любопытство. Хотелось узнать, кто он и что скажет. Похоже, мужчина смотрел на меня. Кажется, его губы шевелились. А потом я вдруг узнала в этой мешанине красок знакомые черты. Это был Арес, мой Арсений. И я потянулась к нему, чтобы убедиться в его присутствии. Картинка сразу прояснилась. Черты лица стали четкими. И я действительно узнала в нем своего любимого. Он взял за руку и поцеловал пальцы. Только я не почувствовала ни прикосновения, ни теплогуб. Но умиленно улыбнулась. Как хорошо, что он рядом. Еще раз увидеть его перед тем, как сознание растворится в космосе, и я буду уже не я. Арсений смотрел ласково и продолжал что-то говорить, а я разглядывала его, Любовалась и молилась, чтобы это мгновение продлилось как можно дольше. А потом неожиданная догадка развеяла блаженное умиротворение. Я не умерла. Это просто сон. «Зачем ты пришел?» Услышала свой тонкий голос. «Потому что я люблю тебя». Услышала в ответ сквозь плотный туман или толщу воды. Я отняла руку. И прижала к своей груди. Тогда почему ты -то бросил меня там, Где меня уже практически нет? И тут же отдаленно вспомнила, Что сама разорвала нашу связь. Но ведь то был сон, И не стоило разрушать Такую сладкую иллюзию сейчас. Я уже рядом. Мне так плохо без тебя. Я там совсем одна, И, кажется, схожу с ума. Выдохнула я, а вдох получился таким тяжелым, будто на грудь снова положили плиту. «Как мне жить там?» Орес осторожно притянул меня за плечи и невесомо коснулся моих губ своими. А я тут же подалась вперед и с жадностью ответила на поцелуй. Но как было странно, сознанием отмечало, что меня целуют так же страстно. однако не ощущала ни вкуса, ни движений его губ и все равно не прекращала поцелуй, чувствуя томление где-то глубоко внутри от самого понимания, что целую любимого мужчину. — Я так хочу остаться с тобой, — умаляющий стекло с губ. — Оставайся со мной, — с тем же желанием прошептал он, отстраняясь. «Тогда не отпускай меня!» — прильнула к широкой груди и уткнулась лицом в шею Арсения, только снова не почувствовала его. Ни запаха, ни тепла, будто обнимала бесплотный дух. «Забери меня к себе!» «Я уже забрал! Все будет хорошо!» Послышался теплый голос, но сожаления уже просачивались сквозь плотный покой упругими щупальцами, касаясь сердца. Сон не длится вечно. Откуда ты знаешь? Ты сама увидишь. Я отстранилась и внимательно окинула Арсения взглядом. Он был как живой, вот тут, рядом. Но я не чувствовала его, собственно, как и всего остального. Ни температуры воздуха, ни касания кожи простыней, ни собственного дыхания или сердцебиения. Только по стопам гулял сквозняк. — Как ты себя чувствуешь? — Я не знаю. По-детски растерялась я и взглянула на стопы. Их по-прежнему холодил воздух. Пальцы на ногах замерзли. Тогда Арсений опустился на колени передо мной Сел на икры, поставил мои стопы на свои бедра и накрыл ладонями. — Так теплее? — Я не знаю. Улыбнулась я, умиляясь лишь тому, что он рядом и, как прежде, заботлив. — Ты не настоящий, но я рада, что сейчас мне снишься ты, а не кошмары. — Скоро согреешься, — мягко улыбнулся он, не отводя от меня странно-тоскливого взгляда. я так скучаю по тебе прости меня прошептала чувствуя что если снова его потеряю то что то темное поглотит меня навсегда, но все это ощущалось где то за молочно карамельной пеленой в голове по прежнему было спокойно и легко и я очень скучал по тебе арсений наклонился и поцеловал мои колени по очереди, а потом Протянул руку к моему лицу. «Не плачь, моя девочка, мне не за что тебя прощать!» «Я плачу?» Удивилась и коснулась своего лица, но ничего не почувствовала. «Почему я ничего не чувствую и едва слышу тебя?» «Ты скоро все почувствуешь, а я хочу тебе кое-что показать». «Что?» Арсений загадочно улыбнулся, поднялся и протянул руку. «Пойдем со мной!» «Куда?» «Доверься мне!» Я подала ему руку и встала на ноги. Пола все еще не чувствовала, но на удивление спокойно и уверенно шла по нему. Арсений вывел меня в те самые окна двери на солнечный пляж. Я оглянулась... и увидела за спиной двухэтажная бунгало в окружении высоких пальм, а дальше по линии берега еще несколько похожих строений, но их контуры размывались в каком-то радужном мареве. Я крепче ухватилась за руку Арсения, чтобы он не исчез, хотя вряд ли могла контролировать сон, и с любопытством следовала за ним». У кромки воды увиделось десяток детей разного возраста. Они строили город из песка, очень напоминающий формами тот, что я видела раньше — атом. Что-то больно кольнуло в груди, будто задело нечто давно забытое, когда среди загорелой темноволосой малышни заметила две светлые макушки. Колени невольно подогнулись, и я просто села на песок. Глядя только на эти две знакомые фигурки, впитывая их размытые контуры всем своим существом, я ощутила горячий песок под собой, а, опустив руку, зачерпнула его и почувствовала, как тот сыплется сквозь пальцы. Странно было находиться в этом заторможенном состоянии, но оно будто спасительный кокон оберегала меня и согревало. «Ева, посмотри внимательно туда! Что ты видишь?» Указывая рукой на детей, попросил Арсений. «Не знаю», — нахмурилась я, — «там много детей!» Какая-то высокая взрослая девчонка оглянулась, помахала рукой нам и побежала навстречу. «Привет!» — солнечно улыбнулась она, встав перед нами. «Привет!» Улыбнулась и я, милой зеленоглазой девочке. «Приведи их!» — кивнул Арсений ей. Девочка вернулась обратно, подняла из ребятни тех светловолосых мальчика и девочку, и, взявшись за руки, они побежали к нам. По мере приближения детей я все больше находила в них знакомые черты, а когда они оказались передо мной, Светловолосая девочка округлила глаза и кинулась ко мне с объятиями. «Ура! Ева вернулась! Орес говорил, что ты скоро приедешь!» Радостно затараторила она, а следом за ней всхлипывая на шее повис и мальчонка. Я растерянно обняла обоих, а когда они отстранились, целуя меня, разглядывая, слезы хлынули рекой, обжигая щеки. Дети вытянулись, Повзрослели, их волосики выгорели и стали совсем белыми, но это были они, мои сестричка и братик, загорелые, здоровые и счастливые. — Смотри, я для тебя ракушку добыла! — протянула тонкую ручку Соня и раскрыла ладошку. — Мы с Оресом плавали у рифов, там еще много таких. Ты с нами поплывешь? Подбородок задрожал. Глаза зажгло от новых слез, но я взяла ее ладошку и, зажмурившись, прижала к губам. Она пахла моей Соней. «А я рыбок умею ловить!» — хлюпая носом, сказал Илья, прижимаясь к моему плечу. «Господи, это правда вы!» — не сумев сдержаться, громко заплакала я. Малыши испуганно прижались друг к другу, непонимающе глядя то на Арсения, то на меня. — Ну, не плачь, сестричка! — жалобно попросила Соня. — Тебе больно? — Нет, малыш, не больно. Резко умолкла я, умыв лицо ладонями, и, разведя руки, крепко обняла обоих, расцеловывая их в макушки, щечки, шейки, плечики. арсений погладил меня по спине и отошел к детям, что продолжали строить город у воды. Я долго сидела на песке в обнимку с двойняшками. Дрожащими руками ощупывала их, рассматривала, убеждаясь, что это они. И все, что помню о них, правда. Родинки, шрамики, ямочки на щеках, запах, голос, смех. Не знаю, сколько прошло времени, но я продолжала сидеть в каком-то опьяненном состоянии. Голова кружилась от противоречивых чувств, а сердце начинало биться все быстрее. В сознании всплывало столько вопросов, но ни один не сорвался с губ, растворяясь в ошеломляющей эйфории просто быть здесь рядом с любимыми людьми. «Гномик, ты так выросла!» Гладя шелковистые волосы Сони, ласково заметила я. Я уже не гномик, а принцесса, деловито возразила сестра. Ух ты! Я и не заметила, что ты букву р выговариваешь. У меня хорошая учительница в саду, довольно кивнула она и, поднявшись, закружилась, держась за подол красивого платья. Смотри, как я умею в саду. Ага. Кивнула Соня и со смехом шлепнулась на песок. Рядом оказался Арсений и поднял ее на руки, словно пушинку. подкинул в воздухе, отчего Соня засмеялась еще звонче. От хрустального голоска и такой неподдельной заботы Арсения у меня защемило сердце. «Илья занимается в конструкторском кружке. Софья у нас хочет стать балериной». поэтому активно занимается в танцевальной группе». «Любя», — произнес он, поставил ее на песок и погладил по макушке. Соня прильнула к его бедру, как к родному, а у меня слезы хлынули с новой силой. «А у меня зуб выпал!» Широко раскрыл рот Илья, демонстрируя отсутствие переднего зуба и вытер мокрый нос ладошкой. «Ты же больше не уйдешь?» Я раскрыла рот, но сказать было нечего. Я сама не знала, что чувствую и где окажусь через минуту. «Сонь! Илюш! Нам принесли воздушных змеев!» Издалека крикнула та самая взрослая девчонка. «Бежим запускать!» Дети тут же отстранились, поднялись, чтобы побежать следом за ней. Но я не выпустила руку Сони. — Ева, отпусти, там же змейки! — удивлённо попросила Соня. Арсений присел на колено рядом, аккуратно разжал мои пальцы на запястье сестрички и, доверительно моргнув обоими глазами, прошептал. — Отпусти, не пугай малышей, они не исчезнут, поверь мне. — Я боюсь! — проронила едва слышно и выпустила рвущуюся Соню. Дети убежали и вскоре смешались с остальными, начав запускать воздушных змеев. Я тревожно прижала руки к груди, а Арсений обнял меня и поцеловал в шею. Потеряв силу в голосе, я прошептала. «Скажи, что это не сон. Я умоляю тебя. Я боюсь поверить в это». Он отстранился, ласково заправил прядь волос за ухо и нежно поцеловал. Я закрыла глаза и ощутила его запах и вкус. Это точно был он, мой самый лучший мужчина в мире. Но когда потеряла его губы, открыла глаза и снова засомневалась в реальности. «Кажется, я окончательно сошла с ума». «Нет, это я сходил с ума без тебя», расцеловывая мое лицо, ответил он. «Посмотри на меня». Ева, это я обнимаю тебя. Здесь твои Соня и Илья. Ты дышишь настоящим воздухом. Ты сидишь на настоящем песке. Все, что ты видишь, настоящее. Наша бунгало, наш пляж, наша жизнь. Наша? Нахмурилась я, вглядываясь в лицо любимого. А где мы? Оглянись. Я оглянулась и над пальмами вдалеке увидела верхушки зеркальных небоскребов. «Это атом!» Атом похолодела, я и замерла на секунду. Посмотрела на пляж, на бесконечный горизонт, вновь нашла взглядом детей, а потом нервно рассмеялась. «Его не существует! Все, что было с нами, нереально!» «А что, по-твоему, реально?» «Уже не знаю», — испуганно потерла виски я. «Наверное, только боль и одиночество. Но с тобой я их не чувствую, а просто помню, как это больно. Поэтому не хочу просыпаться». «Ты не спишь», — проведя большим пальцем по моей нижней губе, сказал он. «Тогда почему я так странно себя чувствую?» «У тебя депрессивное расстройство, и чтобы снизить нагрузку на психику, тебе ввели сильный нейролептик, поэтому сейчас твои реакции немного заторможены, иначе ты могла бы умереть от шока и перегрузки после перемещения». «Какого перемещения?» — удивленно вскинула брови. в атом «Боже!» Скинулась я, но голова закружилась, не дав мне сделать и шага. Я упала и повисла на руках Арсения. «Тише, тише!» — успокоил он и сел со мной на песок. «Присядь на минутку, я все расскажу!» Я глубоко вдохнула и посмотрела на дрожащие руки. На ладонях все еще виднелись шрамы. а Арсений бережно заключил их между своими ладонями и спросил, «Ты помнишь нас? Как мы познакомились? Что делали вместе?» «Конечно! Как такое забыть?» Кивнула и оглянулась, боясь потерять детей из виду. Арсений повернул меня за плечи в сторону резвящейся малышни, а сам сел сбоку, лицом ко мне, не выпуская ладони из теплых, сильных рук. Это все правда. Сны-тесты, катакомбы, мертвый город, наше знакомство. И все до последнего момента. Единственное, что ложно, это убеждение тебя, что все это была игра. Таких технологий еще не существует. Но есть технология программирования памяти на основе мощного нанопрепарата. В атоме могут программировать людей, только это действует на ограниченное количество событий. Нельзя запрограммировать целую жизнь. Пальцы рук похолодели. Я вытянула их из ладоней Арсения, поднесла к губам и решительно проговорила. «Нам надо уходить отсюда». куда «Вернуться домой!» Возмущенно нахмурилась я. «Как он мог этого не понимать?» «Мы никуда отсюда не уйдем!» «Убийственно спокойно!» ответил он и потянулся ко мне. «Почему? Я не собираюсь здесь оставаться!» Еще больше возмутилась я, отталкивая его руки. «Твой город уже начали бомбить!» опустил глаза Орес. Я замерла на мгновение и невольно схватилась за сердце, а потом стала нервно гладить себя по груди. Я вспомнила, что совсем недавно был взорван наш аэропорт, а над некоторыми районами города кружили беспилотники. И от этого понимания стало страшно. Здесь мы под защитой сферы, мы и дети в безопасности. Как ты можешь так считать? «Они убили твою сестру!» Ужаснулась я, сопротивляясь самой мысли, что меня снова лишили выбора. «Они не убивали!» «Ты и в это поверил?» Горячо перебила я. «Ева!» Попытался успокоить меня он, но я вскинула ладонь, останавливая его. Я захлопнула рот, едва не прикусив язык. Стало невыносимо душно. Я оттянула ворот сорочки, в которой была одета. Помахала на себя ладонью и, вытянув шею, проследила за малышами, которые, не зная ни горя, ни печали, беззаботно бежали за воздушным змеем. — Здесь жарковато сегодня. Пойдем в бунгало. Тебе нужно выпить воды. — Ничего я не хочу! — затрясла головой я. Арсений помог подняться и завел в ту же комнату, в которой я и проснулась. Он усадил меня на кровать и вложил в руки стакан с водой. Я снова ощутила дежавю. Сколько раз это происходило, будто сбой в программе. Или я в долбанной матрице. Посмотрев на воду, осушила стакан. Будь что будет. Арсений спокойно забрал стакан, сел передо мной на корточки и взял за руки. — Ты помнишь наш последний разговор? Я свела брови, вспоминая все, что наговорила ему тогда, после зала совета. Сглотнула колючий ком в горле и виновато кивнула. «Когда ты ушла, я думал только о том, как голыми руками разорву каждого, кто войдет следующим. Мне уже нечего было терять. Но они появились сразу после тебя и показали мне то, ради чего я забыл обо всем и согласился остаться». Я не оправдываю их средства, жестокие методы, но то, что они дали, намного больше, чем я мог заслужить когда-либо в той жизни. Они тебя обработали, неверяще сузила глаза и закрыла рот ладонью. Я не могу убеждать тебя в том, что видел и знаю сам, но ты не можешь их защищать, они убивают людей». Ева, они никого не убивают. Такие случаи, как с Найти или Юлей, бывают. Но это скорее исключение. Все остальные живы. Они ничего не помнят и живут обычной жизнью. Для всех это была просто игра. Как и твои мальчишки, совсем не помнят ничего. Психотропный препарат стер все лишнее в памяти. Так они все-таки были там со мной. Изумленно округлила глаза. «Да, мальчишке два дня, а Виктор чуть больше. Ты помнишь его ватами Но он этого и не вспомнит, как и те, кто думал, что он все это время работал в офисе». «Два грёбаных месяца!» Воскликнула я, но тут же затихла, сводя воедино все факты и снова ничего не понимая. Я вернулась почти в то же время, что и исчезла. Но прошло всего двенадцать дней, из которых, как меня убедили, два было игрой, а остальные отпуском. «Все так», — кивнул Арсений, ласково поглаживая по плечу и оставаясь совершенно спокойным, лишь в глазах сожаление и сочувствия. «Технология подпространства — вот что это. Там время идет иначе. Я видел программу. Это, конечно, нечто уникальное». Она создает мир с любыми декорациями, но имеет ограничения по площади, поэтому мы все ходили по кругу в любой из созданных локаций, менялись только картинки. Но ватами атоме течет реальное время, и здесь ты была всего 10 дней. Я тяжело вздохнула, пытаясь уместить в голове все реальности, в которых жила и не жила, и свои ощущения. На секунду жизнь представилась сплошной иллюзией. И где было в ней мое место, никто уже не скажет. «Бред!» — выдохнула я. «Это не бред, просто технологии, о которых на Земле никто не знает. Но зачем они заставили меня поверить в отсутствие Сони и Ильи? Зачем они вообще их отняли? Разве я была для них угрозой?» — запричитала я. «Это не они». «Погоди!» — чуть не задохнулась от ужасающей догадки. «Значит, это...» «Да, это все Макс!» — мгновенно подтвердил Арсений то, что я и сама еще не успела сформулировать. «Никогда не верила ему, и все его попытки были жалкими!» С отвращением скривилась я. «Он присосался к тебе, как пиявка!» Явно злясь, добавил Арсений, но тут же смягчился и поцеловал меня в плечо. Я передернулась от омерзения, вспоминая этого человека и все его отменное притворство, и тут же оглянулась на Арсения. Вскинув руки, впилась пальцами в его щеки и с силой надавила на них, будто стягивая маску. «Ева!» — болезненно морщась, он отнял мои руки от своего лица и поднялся. Я уже не верю своим глазам. Отстранилась я, но он тут же сел рядом, обнял меня и прижал так крепко, что уже не могла вырваться. Снова ощутив родной запах, услышав ласковый шепот в макушку, я ослабила сопротивление и размякла в объятиях Арсения. Лишь сильнее прижималась ухом к его мощной груди, слушая, как быстро бьется его живое сердце. Мы сидели так очень долго, пока Арсений не переместился к изголовью кровати и не посадил меня себе на колени, укачивая как малышку. — Почему он хотел отобрать их? — сжимая рубашку на груди Арсения, вздохнула я. — Макс надеялся, что завоюет тебя и вернет в атом, поэтому устроил такую западню для твоего сознания. С помощью калейдоскопа он подчистил цифровые следы существования детей. уничтожил все физические доказательства, стер память многих людей, кто знал о детях. Многие сведения ты сама выдала под гипнозом, а у него было много времени подготовиться к такому. Но месяц назад он вернулся ни с чем. А как ты обо всем этом узнал? И как забрал детей? Растерянно заглянула ему в глаза. Я теперь работаю с Сабуру. Помнишь такого? Я лишь сжала губы и едва кивнула, до сих пор противясь мысли, что все решили за нас. О детях и что они все это время были здесь, мне рассказал Сабуру. Совет узнал, что Макс злоупотребил полномочиями и слишком широко применил технологии атома, а это запрещено их законом. Я добился, чтобы детей отдали мне и выпросил разрешение вернуть тебя. «Они не держали их в клетках?» — спросила я и сама ужаснулась такому предположению. «Ну какие клетки?» — покачал головой Арсений. «Не волнуйся, за ними хорошо присматривали. Даже в детскую школу отдали». «Да, они очень общительные», — отрешенно протянула я, чувствуя головокружение, и уронила голову на грудь Ареса. «Так вот почему никто не помнил о них». «Меня полной, мои очки. Сколько же нужно было поработать?» «А ты была полной?» — скептично изогнул брови Арсений, мягко ущипнув меня за бок. Я лишь зажмурилась и уткнулась носом в его рубашку. «Была. Красивей женщины я не знаю», — тихо произнес он, крепко прижимая к себе и замирая горячими губами на виске. И я очень соскучился. Не хочу больше говорить ни о ком, кроме нас. В его объятиях было так безопасно. Но я выпала лишь на миг, потому что сознание отказывалось спокойно переварить все услышанное. «Меня так много обманывали!» — заплакала я. «Никто больше не посмеет, иначе мы устроим им такую выволочку!» Беззлобно произнес Арсений, но в серьезности его угрозы почему-то не сомневалась. Я всхлипнула еще громче. Воспоминания о Максе нахлынули душной волной. Он ведь тоже жил в атоме и вновь сможет разрушить такой хрупкий мирок, который стал вырисовываться в тумане сомнений и надежды. Я подняла голову и посмотрела на профиль Арсения. Проведя носом по его уху к виску и остановившись на щеке, прошептала. И такой выродок в совете? Он уже предал их доверие. За это я обнулила бы его до основания. Уже не в совете. Самолюбие ему, конечно, прищемило, но он не предатель. Он разработчик калейдоскопа, и это его наследие. К тому же его лишили права гостя и сняли с программы. Больше он не имеет к ней доступа. И поверь мне, системы защиты у атома грандиозные. Даже Макс не сможет взломать их без права доступа. Он теперь рядовой гражданин. «А кто ты?» — настороженно замерла я. «Я?» — улыбнулся Арсений и поцеловал в уголок губ. «Я просто программист!» и тот, кто собирается сделать тебе интересное предложение. Он нежно коснулся безымянного пальца правой руки, а потом наклонился и горячо поцеловал его у основания ладони. «Я люблю тебя, моя кошка!» Я скептически прищурилась, снова огляделась и покачала головой. «Слишком хорошо для правды!» «Я не буду заставлять тебя верить мне!» «Просто живи здесь, обнимай детей и чувствуй, а я буду рядом, всегда!» «Ты уже это говорил!» С дрожью в груди ответила я, всем сердцем желая в это поверить, но страшась как никогда. но ну, разве что смерть разлучит нас!» Иронично подмигнул он и укусил за палец. На вдохе я отняла руку и обвела его лицо дрожащими пальцами. Его бездонные глаза светились любовью, но еще в них была сила. Сила, за которую мне хотелось ухватиться и пропитаться уверенностью в каждой последующей минуте и в завтрашнем дне. И все же я не понимаю. Объясни мне, что такого они показали тебе, что теперь ты так предан атому? С отчаянием покачала головой я. это нужно увидеть самой мягко улыбнулся он и поцеловал в кончик носа арсений поднялся легко взял меня на руки и вынес на пляж он нес меня до самой кромки воды а потом опустил босыми ногами в пенную волну она была такой теплой и живой что на миг я отпустила всю боль и сомнения поверив в невероятное счастье оказаться здесь. «Карасик, беги сюда!» — крикнул кому-то Арсений. Я недоуменно проследила за направлением его взгляда, вытянула шею в ту сторону, откуда к нам по песку, высоко подпрыгивая и изображая руками птицу, бежала та девчонка. Из сердца замерло. Я только сейчас осознала, кого она напоминала мне. Тот же разрез глаз и улыбка. Подбежав, девчонка склонилась к коленям, отдышалась, а выпрямившись, поправила выгоревший рыжеватый хвост из множества косичек и дружелюбно улыбнулась. — Уже можно? — Можно. — Улыбнулся Арсений и посмотрел на меня. — Знакомься, Ева, это Едвига.